День воскрешающий Могу представить себе художника, закусившего конец карандаша и хмурясь, обдумывающего свой пасхальный сюжет, ибо дозволенные ему живописные представления об этом празднике ограничены четырьмя фигурами. В первую очередь необходимо изобразить Истер, языческую богиню весны. Здесь художник может дать полную волю своей фантазии. Прекрасная дева с пышными, ну, как и все прочее, волосами в высшей степени соответствует потребностям общества. Известная модель, мисс Клариса Сент-Вавасур, готова позировать для нее в кож галлахере, как его там назвал Трильби. Далее следует меланхоличная дама с томно возведенными очами в рамке из лилий. Отдаёт журнальной обложкой, однако надёжно. Третье место. Отведём мисс Манхэттен во время воскресного пасхального шествия по Пятой авеню. Ну а четвёртое. Мэгги Мёрфи с новым красным пёрышком на старой соломенной шляпке, счастливой и довольной собой, гуляющей по главной улице своего города. Конечно, это не считая кроликов и пасхальных яиц, ибо высокая критика давно отворила их вкрутую. Ограниченный диапазон живописных идей доказывает, что среди всех наших праздничных дней Пасха имеет наиболее неопределённый и неустановившийся характер. В нашем восприятии, конечно. Праздник этот принадлежит всем религиям, пусть изобрели его язычники. Обратившись мыслью к самой первой весне, мы можем увидеть Еву с законной гордостью, подбирающей новый зеленый листок с дерева карика. Фиговое дерево, латынь. Однако цель настоящей критической и высокоученой преамбулы заключается в том, чтобы предложить обществу теорему, согласно которой Пасха не является датой, временем года, праздником или просто удобной оказией. Что вы обнаружите, если последуете по стопам Денни Маккри?» Утро пасхального воскресенья естественным порядком забрежило ясным светом на собственном месте между утром субботы и утром понедельника. В 5.24 поднялось солнышко, а в 10.30 Денни последовал его примеру. Отправившись в кухню, он омыл своё лицо над раковиной. Мать его как раз жарила бекон. Посмотрев на жёсткое, гладкое и ловкое тело сына, жонглировавшего круглым куском мыла, она вспомнила его отца, каким он был между вторым и третьим инингами, принимая низкий мяч на незастроенном участке в Гарлеме, там, где стоит теперь многоквартирный дом Ла-Палома. В передней комнате квартиры отец Дэнни курил трубку, сидя возле открытого окна, и ветерок шевелил его растрепанную седую шевелюру. Он до сих пор не мог расстаться с трубкой, хотя лишился зрения два года назад в результате сильного порохового взрыва, случившегося, увы, без предварительного уведомления. Среди слепых курят немногие, по той простой причине, что не видят клубов дыма. И в самом деле... Как можно наслаждаться прослушиванием новостей, зачитываемых из вечерней газеты, если не можешь видеть свет заголовков? Сегодня Пасха, промолвила миссис МакКри. "Ни хрена себе", отвечал Денни. После завтрака он облачился в субботний утренний костюм водителя телеги с канал Стрит. Сюртук, полосатые брюки, ботинки из патентованной кожи, тонкая позолоченная цепочка поперёк жилета, стоячий воротничок, шляпа дерби с загнутыми полями и галстук бабочкой с субботней вечерней распродажи у Шонштейна между 14-й улицей и фруктовым ларьком Тони. «Дэнни, тебя, конечно, сегодня весь день не будет дома», с лёгкой завистью проговорил папаша Маккри. «Праздник у нас, как говорят. Что ж, отличная весенняя погода. Воздух так и пахнет весной». «А чего бы это мне сидеть дома?» возразил Дэнни самым воршливым грудным тоном. «С чего, собственно? Или ты меня за коня принимаешь? У нашей бригады один день отдыха в неделю. Кто зарабатывает на квартиру и завтрак, который ты ешь, хотелось бы знать. Скажи-ка». «Да будет тебе бурчать, парень», — проговорил старик. «Я не жалуюсь. Были у меня два глаза, так на ум ничего лучше воскресной прогулки и не приходило. Пахнет землёй и костром, ветерок повивает. У меня-то есть мой табачок. Хороший денёк. День отдыха для тебя, парень. Жаль иногда, что твоя мать так и не выучилась читать». Тогда я услышал бы, наконец, чем окончилась история про гипопотама. Ну да ладно. «Что за глупость он несет про какого-то там гипопотама? – спросил Дэнни у матери, проходя мимо кухни. «Ты водила его в зоопарк? И на кой «Не водила», — ответила миссис МакКри. «Старик сидит у окна весь день. А какое еще занятие может позволить себе слепой бедняк?» Наверное, подобные ему бедолаги просто скитаются по собственной памяти. Вот, скажем, он битый час без остановки толкует мне о сале. Я смотрю, не подгорел ли у меня жир на сковородке? Не подгорел. Он говорит, а я не понимаю его. Скучные у него дни, у слепого Дэнни. И воскресенье, и праздники, и вообще всякий день Дэнни. А ходил наш старик с двумя глазами, и так лучшего не было никого. Сильнее и лучше. Отличный сегодня день, сынок. Порадуйся утречку, а в шесть будет холодный ужин. — А ты не слышал, чтобы кто-то говорил сегодня о гипопотаме? – спросил Дэнни у привратника Майка, спустившись по лестнице к двери. — Не слышал, — ответил Майк, закатывая рукава повыше. Однако в перечне естественных и противозаконных возмутительных случаев, на которые мне жаловались за последние пару дней, никаких гипопотамов не значится. Сходи к домовладельцу. Или съезжай отсюда. Или ты хочешь спросить, не сдаём ли мы гипопотамов в аренду? Нет. И что дальше? Дело в том, что мой старик вдруг ни с того ни с сего заговорил о гиппопотаме, проговорил Дэнни. Наверное, просто в голову взбрело. Дэнни прошелся до угла, а потом повернул на север, в сердце района, где Пасха, современная Пасха, то бишь Истор, в новой яркой одежде возглавляет пасхальное шествие. Из высоких, облицованных бурым камнем церквей доносились жизнерадостные песнопения. Широкие тротуары превратились в длинные цветники. Во всяком случае, так казалось при взгляде на шествие пасхальных девиц. Джентльмены в сюртуках, шелковых цилиндрах и при образовывали традиционный фон. Дети несли лилии в руках. Окна особняков из коричневого песчаника были уставлены наиболее процветающими образчиками флоры, сестры-владычицы лилий. Из-за угла, бляха и к бордюру, появился коп Кориган в белых перчатках, красноморды и застегнутый на все пуговицы дэни был знаком с ним. «Сегодня Пасха, кориган сказал он. «Но почему? Я знаю, что она бывает вслед за тем, как ты впервые набираешься после того, как Луна восходит 17 марта. Но почему? Это действительно почтенный религиозный обряд? Или же губернатор назначает его из политических соображений?» «Этот ежегодный праздник...» — ответствовал Корриган с уверенностью, положенный по закону третьему заместителю комиссара полиции. — Является особенностью Нью-Йорка. Он простирается до самого Гарлема. Иногда власти выводят резервы на 105-ю улицу. С моей точки зрения, он не имеет политического характера. — Благодарю, — молвил Дэнни. — Кстати, скажи... Тебе приходилось слышать, чтобы человек жаловался на гипопотамов, То есть в трезвом виде, хочу сказать. Только на морских черепах. Никак не больше, задумывался кориган И всегда об этом бывает виноват древесный спирт. Дэнни бродил по городу. Двойная тяжесть наслаждения одновременно воскресеньем и праздничным днём лежала на его плечах. Печали работника ручного труда не отягощали его. К ним привыкаешь, как к будничной одежде, её надевают часто и со временем носят с шиком, словно костюм от хорошего портного. Вот почему в меру упитанные художники карандаша и пера находят в горестях простых людей наиболее впечатляющую натуру. Однако, когда Филистимлянин вынужден развлекать себя, мрачность самой Мельпомены посещает его причуды. Посему, ожесточившись на Пасху, Денни с печалью предался удовольствием. Возле входа в кафе Дуганов никого не было, и поэтому Денни покорился весне, а также кружке мартовского пива. Сидя в тёмной, покрытой линолеумом и сырой задней комнате, он всем сердцем и умом стремился понять таинственный смысл весеннего ликования. «А скажи-ка, Тим», — обратился он к официанту, — «почему они празднуют Пасху?» «Да иди ты», — проговорил Тим, подмигнув в знак того, что его не проведёшь. «Новую загадку придумали?» «Ясно. А тебе кто загадал?» «Ну ладно, сдаюсь. А какой же будет ответ?» «По авеню или по улице?» После Дуганов Дэнни повернул обратно на восток. Апрельское солнце будоражило в нем некое неопределенное чувство, причина которого он не мог установить. Поставив себе ошибочный диагноз, он решил, что причину следует видеть в Кэти Конлун. За квартал до ее дома, находившегося на авеню А, он встретил Кэти, как раз отправлявшуюся в церковь. Они обменялись рукопожатием на углу. Какой-то ты печальный и надутый, проговорила Кэти. Что случилось? Ну, пойдем ка со мной в церковь и будь веселым. А что происходит в церкви? спросил Дэнни. Ну это же пасхальное утро, глупый. Я вчера до двенадцатого часа ожидал, что ты зайдешь. Что означает эта самая Пасха, Кэти? мрачно спросил Дэнни. «Никто толком не знает!» «Ну, такого слепца, как ты, нигде больше не сыщешь!» Возмутилась Кэтти. «Ты даже не посмотрел на мою новую шляпку! И на юбку! В этот день все девушки надевают весенние обновки, глупые! Так ты идешь в церковь со мной?» «Иду», — отвечал Дэнни. «Если эта самая Пасха исходит оттуда, в церкви должны знать ей причину. Шляпка, конечно, хороша». А зелёные розы — так те просто великолепны. В церкви священник внёс некую ясность в вопрос, тем не менее не разжевав его до конца. Говорил он торопливо, поскольку спешил вернуться домой к раннему праздничному обеду. Однако дело своё знал. Всю его проповедь определяло одно словцо — воскрешение. Не новое творение, но возникновение новой жизни из старой. Паство уже неоднократно слыхала эту проповедь. Однако в шестом ряду от кафедры можно было видеть удивительную шляпку, украшенную цветами душистого горошка и лаванды. Она-то и привлекала к себе основное внимание. После церкви Дэнни застрял на углу, а Кэти ждала с укоризной в небесно-голубых глазах. "Ты не собираешься зайти к нам домой?" спросила она. Только обо мне не беспокойся". Я прекрасно доберусь туда я одна. что ты слишком задумался. Ну ладно, когда я получу возможность видеть вас лично, мистер МакКри?» «Зайду, как обычно, вечерком в среду», — проговорил Денни, поворачиваясь и пересекая улицу. Кэти отправилась прочь, зеленые розы на шляпке негодующе подпрыгивали. Пройдя два квартала, Дэнни остановился на бордюрном камне перекрестка и замер, засунув руки в карманы. Лицо молодого человека застыло, превратившись в гравированную маску. В глубинах его души шевельнулось нечто настолько маленькое, настолько тонкое, настолько пронзительное и значительное, что огрубевшие фибры ее просто не могли опознать это чувство, более ласковое, чем апрельский день, более тонкое, чем зов чувств, более нежное и глубокое, чем женская любовь. Ибо разве он только что не отвернулся от зеленых роз и голубых глаз, уже год приковывавших его к себе? И Дэнни никак не мог понять, что это такое». Проповедник, спешивший вернуться домой к обеду, только что говорил об этом. Однако у денни не было при себе либретто, позволявшего следить за дремотной интонацией. Однако проповедник говорил правду. Внезапно Дэнни издал восторженный хриплый клич, обращенный к уличному столбу. «Гиппопотам! Так вот, что хотел сказать этот старый бездельник, черт побери!» я понял что он хотел этим сказать гипопотам прошел год после того как он услышал о нем и он промазал не слишком мы же остановились на четыреста шестьдесят девятом году до рождества христова а гипопотам идет следом и кто сумел бы сразу сообразить чего старикашка хотел от меня Поймав городское такси, Дэнни подъехал к квартире, оплачиваемой плодами его собственного труда. Старый макри все еще сидел у окна. Погасшая трубка лежала на подоконнике. — Неужели это ты, парень? — спросил он. Дэнни воспламенился яростью, достойной сильного мужа, неприятно удивленного исходом совершенного им доброго дела. «Кто здесь платит за квартиру и покупает все, что съедается в ней?» С порцией яда в голосе спросил он. «Или я не имею права войти?» «Ты верный сын», — вздохнул старый Маккри. «Неужели уже вечер?» Дэнни протянул руку к полке и снял с нее покрытый слоем пыли толщиной не менее как в полдюйма толстый том, на котором золотыми буквами было написано «История Греции». Положив книгу на стол, он раскрыл ее вместе с заложенным полоской бумаги. И тут, коротко взрывив во всю силу своих легких, он спросил: «Так ты просил меня тогда почитать тебя гиппопотаме?» «Не книгу ли ты открыл, о, сын мой?» — проговорил старый Маккри. «Много скучных месяцев протекло с той поры, когда мой мальчик в последний раз читал мне. Не знаю, почему, но я так симпатизирую им, этим грекам. Ты остановился на каком-то там месте. Но сегодня отличная погода, парень. Ступай!» Отдохнет своей работы, а я привык к этому креслу окошке и к моей трубке. Но мы тогда закончили на этом, как его, Пел... пелопонессе, а не на Гиппопотаме, проговорил Дэнни. Там началась война, и тянулась она еще тридцать лет. По заголовкам получается, что тот парень, которого звали Филипп Македонский, в 338 году до Рождества Христова стал боссом всей Греции, добившись такого решения в битве при Хиро При Херане. Я читал об этом. Приставив ладонь к уху, внимательно вслушиваясь, старый Маккри на час погрузился в подробности Пелопонесской войны. Наконец он поднялся, и на ощупь побрел к двери кухни. Миссис МакКри нарезала холодное мясо. Она посмотрела на мужа. Слезы текли из глаз старика. — Ты слышала, как наш мальчик читал мне? — спросил он. — Лучшего парня, чем он, нигде не найти. Мои глаза снова вернулись ко мне. После ужина он обратился к Денни. «Какая она счастливая, сегодняшняя Пасха! А теперь отправляйся на свидание с Кэти. На сегодня довольна». «А кто платит за квартиру и покупает весь харч, съедаемый в этом доме?» — сердитым тоном проговорил Дэнни. «Или у меня нет права остаться в собственном доме. А сейчас мы почитаем о битве при Каринфе, 146 шестой год до Рождества Христова» когда королевство, как там они говорят, стало неотъемлемой частью Римской империи. «Или я ничего не значу в этом доме?»